Глава пятнадцатая. И снова в бой. Труба уже зовет. Максим Леон Цырин. Я был прав. Мы все же оказались в той самой затерянной библиотеке. Наследствие уже не мифических лернеев. Моя бывшая ученица, как оказалось, совершенно невоспитанная девчонка, стала видящей и получила амулет, защищающий ее ауру от сканирования. Что нас ждет дальше? Впрочем, это риторический вопрос. Зная Магдалену, могу с уверенностью предположить, что ничего хорошего. Благодаря крови дальних предков и многочисленным тренировкам я могу не спать несколько суток подряд и при этом не чувствовать ни усталости, ни утомления. Именно поэтому я не присоединился к своим спутникам, а проговорил с духом все то время, что Даня с Магдаленой спали на полу. Вернее, говорил большей частью я. Хранитель лишь слушал и задавал волнующие его вопросы. Ему нужно было многое узнать, многое понять. Наконец, мы подошли непосредственно к тем событиям, из-за которых оказались здесь. Местный хозяин, едва услышав про пиро жар птицы и гипотетическую возможность создания машины времени, уверенно заявил, «Чтобы победить его, чем бы в действительности он не занимался, вам всем нужны знания из книг, хранящихся здесь. Ты владеешь языком Лернеев, маг?» «Увы». Мифическим, пусть еще совсем недавно, языком я, к своему глубочайшему сожалению, не владел. Знал лишь алфавит и некоторые основы грамматики. Но для чтения магической литературы и понимания заклинаний этого было явно мало. Хранитель, услышав об этом, недовольно поморщился. «Жаль, что уровень образования так упал за несколько тысячелетий. Что ж, тогда подождем, пока проснутся дети». Потом я выдам всем вам специальные амулеты, помогающие читать и понимать наши рукописи и книги. Почему ты помогаешь нам? В чем твоя выгода? Не вам. Ей. Она, видящая, последняя из признанных подземным озером. Мне невыгодна ее смерть. Неважно, где она будет жить и чем заниматься. Для меня и моей библиотеки она всегда будет важной частью, пусть уже погибшей цивилизации. Придет время, когда она устанет от суеты жизни и мельтешащих людей вокруг и захочет тишины и покоя. Тогда в ее распоряжении будет это место. Я подожду. Я умею ждать. Я кивнул, принимая объяснение духа, хоть и не до конца ему поверил. Но все же почему нет? Этому ходячему несчастью все равно нужна защита. И чем больше, тем лучше для нее и окружающих. Магдалена. Проснувшись, мы с Дани увидели профессора и хранителя, сидящих рядом, и о чем-то тихо переговаривающихся. Дух первым отреагировал на наше пробуждение. Вы уже встали. Отлично! Взмах рукой. В стене появилась очередная дверка. Там все удобства, необходимые для ваших организмов. Но, опять же, все погружено в стазис. Через несколько минут мы все вновь собрались в библиотеке. Хранитель уже ждал нас. Перед ним в воздухе висели три одинаковых кулона, выточенных из горного хрусталя. «Надевайте», — велел дух. Мы с Даней вопросительно покосились на ректора, но он, к нашему изумлению, подошел и первым надел один из кулонов. Пожав плечами, его примеру без возражений последовал леший. «Я же помедлила!» И настороженно посмотрела на своего бывшего учителя. Тот устало вздохнул. «Что ты опять натворила?» «Почему сразу натворила?» С негодованием спросила я. «Вот ведь никакого доверия к своей бывшей ученице. Одно из лучших, между прочим. Просто вспомнила, как нам на теоретических занятиях в академии рассказывали, что больше двух амулетов сразу носить на себе нельзя, так как их действия могут прийти в резонанс друг с другом, и это может привести к непонятным последствиям. А на мне уже два висят» это третий будет значит лекции ты все же хоть изредка, но посещала но хоть это радует кольцо понятно что еще на тебе надето я вытащила фигурку из черного опала что висела у меня на шее и защищала хозяйку от дурных снов цирин встал рядом и некоторое время внимательно изучал амулет потом не махнул рукой этот не опасен он только от снов защищает никакой другой функции у него нет надевай кулон Спорить я не стала, посчитав, что Цирину, как опытному магу, видней, и скоро амулет из горного хрусталя висел у меня на шее рядом с черным опалом. После этого нам с Лешим дали задание. Оказывается, пока мы спали, профессор и хранитель успели обсудить сложившуюся ситуацию, и дух пришел к выводу, что для победы над неизвестным врагом нам нужны заклинания из манускриптов, лежавших в библиотеке. Кулоны нам раздали, потому что тексты написаны на лирнейском языке, а его никто из нас не знает. И вот теперь мы трое должны были за короткое время выучить большой объем необходимых заклинаний. По комнате пронесся маленький вихрь. Он бережно приподнимал каждый свиток, и тот на глазах становился чище и новее. Поблегшие было от времени краски вновь засияли своим ярким первозданным цветом. Ветхий пергамент снова становился мягким. И гибким. Такая же участь постигла и книги. На удивление, те из них, что были без обложек, так и не обзавелись ими. Встроенная в полке заклинание самоочищения и восстановления, пояснил дух, лишь только поймал мой удивленный взгляд. А почему? Я не успела задать вопрос, как услышала ответ. Некоторые книги к нам попали без обложек, настолько они древние. — Сокрушенно покачал головой дух. — Не ручаюсь, что они не представляют собой всего лишь разрозненный набор листов. — И хранитель тяжело вздохнул. — Но ведь можно было погрузить старинные рукописи и книги в стазис. — Заметил молчавший до этого леший. — Увы, заклинание стазиса могло бы повлиять на собранные тексты, изменив или уничтожив их. Единственной защитой от влияния времени являются охранные знаки на стенах снаружи коридора. Больше никак защитить библиотеку нельзя. — Надеюсь, ты понимаешь, Магдалена, что в этот раз отвлекаться на бабочек нельзя. — Язвительно заметил Цирин. Я привычно надулась, но ректор, не обращая на меня никакого внимания, взял с указанной духом книжной полки трактаты, уже избавленные от пыли и защитных заклинаний. И раздал нам. Следующие несколько часов мы все трое добросовестно учили различные заклятия. Даня попробовал увильнуть от этого занятия, напомнив, что он леший, существо с другой энергетической структурой. На него заклинания могут не подействовать. Или же наоборот, произнесенные им заклятия могут вызвать неожиданный эффект. Мой бывший учитель внимательно выслушал все аргументы, а потом сообщил, что мы можем попасть в какую угодно аномальную зону а значит, нужно быть как можно более подкованными, причем всем, даже лешему, так как может случиться, что у нас останутся только его природная магия и те заклятия, что он сейчас запомнит. Продолжать спор Дани не стал и покорно развернул свой манускрипт. Где-то через час-полтора, после того, как мужчины чересчур увлеклись своими пергаментами и манускриптами и уже не обращали на меня ни малейшего внимания, я под внимательным и в то же время насмешливым взглядом хранителя потянула с полки один из трактатов «Запрещенная магия цирхов. Примечание». Цирхи. Волшебные существа, полуящерицы, полулюди, населяли планету за 10-12 тысяч лет до Лернеев отличались чрезвычайно скрытным характером и любовью к тайнам. Попасть в их страну могли только избранные. Славились своими ментальными способностями и возможностью передавать мысленные приказы на любых расстояниях. Больше о них ничего не известно. Предположительно, погибли от всемирной катастрофы. Конец примечания. Только для архимагов, гласило название. Впрочем, когда это меня останавливали запреты, вот именно Тем более, когда здесь под рукой находился текст, помогающий узнать хоть что-то новое о странных мифических существах, полуящерицах-полулюдях, живших еще раньше Лернеев. И я решительно раскрыла книгу, погружаясь в непонятный, но уж очень притягательное заклятие. Теория и практика мифической народности захватили меня с головой, а новая информация, я даже не сомневалась, пригодится мне в дальнейшей жизни. Покончив с изучением заклинаний, мы с удовольствием поели. На этот раз я ела медленно, смакуя каждый продукт и получая настоящее наслаждение от трапезы. После того, как мы снова собрались в библиотеке, мой бывший учитель повернулся к хранителю. «Как нам выбраться отсюда? И где мы окажемся, когда выйдем из подземелья?» «Насчет твоего второго вопроса, маг, сказать ничего не могу» так как не способен покидать пределы комнаты и не зная, что расположено над пещерами. А вот выбраться отсюда вы сможете, пройдя по коридору, ведущему мимо библиотеки. Видящая должна идти впереди. Именно она заметит выход. — Ясно? — кивнул Архимаг и повернулся к нам с Лешим. — Вы готовы? Тогда снимайте ваши кулоны и снова в путь. «Нам нужно спешить. Только небо знает, что этот сумасшедший маг успел сделать, пока мы тут находились». «Не торопись, маг. Спешить вам не нужно. Едва вы зашли в библиотеку, время для вас остановилось. И выйдете вы из этих дверей в то же мгновение, в которое зашли». Ректор удивленно нахмурился. «Лернею умели останавливать время?» «Не знал об этом». «Обычные лирнеи и простые маги нет. Этой способностью обладали только потомки императорской семьи. И именно император, сильнейший архимаг, в свое время накладывал заклятие на эту комнату. Здесь можно находиться вечность. За дверью уже пройдет лишь мгновение. Но раз вы хотите возобновить ваше путешествие, я не буду вам мешать». «Только предлагаю сперва переодеться». Мы с Лешим стыдливо опустили глаза. Наша одежда действительно после экстремального путешествия сейчас больше напоминала лохмотья. Цирин лишь безразлично пожал плечами. Он был одет не лучше, но к своему внешнему виду относился гораздо спокойней. Местный хозяин указал на дубовые сундуки. «Выбирайте три любых, каждому свой. Подойдите к нему и положите руку на его крышку». «Сундуки зачарованы особым способом. Каждый из вас получит только то, что ему действительно необходимо». «Ну и как тут спокойно оставаться на месте после подобных слов?» «Естественно, мы направились к сундукам. Меня привлек самый крайний, стоявший практически у двери. Подойдя, я положила руку на крышку и, поддавшись непонятному желанию, погладила мореный дуб и неожиданно почувствовала, как дерево начало нагреваться. Странно. Так и должно быть. Но спросить у хранителя я не успела. Замок упал, и крышка стала медленно открываться. Я во все глаза смотрела на богатство, щедро открывшееся мне. Элегантный женский брючный костюм темно-коричневого цвета, легкий плащ того же коричневого цвета, но уже светлого оттенка, черные кожаные сапожки на невысоком каблуке, дамская шляпка темных цветов с небольшими полями и непонятный для чего браслет с лаковыми деревянными бусинами на руку. Мужчины разбирались со своими дарами, внимательно рассматривая вещи в сундуках. Я же, зайдя в предупредительно открытую хранителем очередную неприметную дверцу, за несколько минут переоделась. Старая одежда сразу же, как только я ее сняла, рассыпалась в воздухе, как пыль, очень удобная функция для утилизации ветхих вещей, и вновь вышла в зал библиотеки. За время моего отсутствия ректор успел надеть кожаный дорожный костюм насыщенного серого цвета. На ногах у него красовались ботфорты на каблуке с отворотами, шею украсил серый с переливами галстук. В качестве верхней одежды на нем был утепленный плащ черного цвета, достигавший колен и оттороченный мехом. Смотрелся Цирин как настоящий аристократ, невероятно богато и элегантно. Леший был одет в зеленый суконный костюм который, несмотря на свою простоту, придавал фигуре Дани некоторое изящество. На ногах у лесного хозяина были темно-зеленые ботинки со шнуровкой на армейский манер. Надо сказать, я первый раз видела Даню обутым. До этого он постоянно ходил босиком. Мужчины обернулись на звук закрываемой двери и некоторое время внимательно рассматривали меня. Потом леший, одобряющий мне, улыбнулся. Профессор же, напротив, нахмурился, подошел и указал на браслет. «Что это?» «Вопрос был адресован хранителю, и я повернулась вместе с ректором к местному хозяину, чтобы узнать о функции небросского украшения, плотно обхватившего мою руку». «Амулет переноса». «Безразлично», — ответил хранитель. «Раз сундук выбрал его из всех украшений для видящей, значит, вещь скоро может ей пригодиться». «А что этот амулет может и как с ним работать?» Недоуменно поинтересовалась я. «Сдвинь одну из бусин на браслете, если будешь в опасности, и перенесешься сюда, в эту комнату. Если захочешь взять с собой спутников, не более трех человек, отдели от остальных и сожми пальцами нужное количество бусин». Я кивнула, показывая, что поняла и запомнила инструкцию. Цирин недовольно поморщился, еще раз с прищуром оглядел браслет, но потом пожал плечами. «Чем больше защиты на тебе, 33 несчастья, будет надето, тем для тебя же лучше». «Благодарю покорно! Снова гадости! Я, между прочим, лучшая из выпуска!» Но мои обиды профессора не волновали. Он коротко и довольно холодно попрощался с духом и буквально вытолкал меня и Даню за дверь, не позволяя и слова сказать. Удивленная таким отношением к существу, сделавшему столько хорошего для нашей компании, я, тем не менее, покорно вышла в коридор. И, как и советовал хранитель, встала впереди отряда. Следом шел Цирин, замыкал снова Даня.